С этого вокзала поезда отправлялись в Среднюю Азию. Средняя Азия вошла в Сашкину жизнь внезапно и странно. В то время мы учились, кажется, в восьмом классе. Географию нас вела тихая, сдержанная, но очень педантичная и требовательная преподавательница Нина Петровна Фомичева. Грех оставить преподавательницу географии без прозвища, когда так много звучных и смешных названий рассыпано на широкой, как простыня, простеганной белыми нитками карте. За Ниной Петровной не было определенного прозвища. То ее звали Панама, то остров Борнео, но чаще всего тетя Лима или Лима Петровна в честь пройденной нами столицы Перу города Лимы. Перед тем, как кого-нибудь вызвать, она долго прикидывала, высчитывала, сколько раз кто был уже спрошен, просматривала все оценки, кому надо исправить тройку, у кого проверить пятерку. Но, как ни странно, в ее вызовах не было системы, и это было самое страшное. Мы не могли сидеть спокойно, потому что она могла вызвать даже того, кого спрашивала на прошлом уроке. И пока она делала свои прикидки... Мы прятались за спинами впереди сидящих, отводили глаза от глаз Лимы. Но существовал человек, который не шелестел страницами, не прятался, не пытался всадить в себя штрафную порцию знаний. Сашка Локтев. Он разработал свою собственную психологическую систему, которой неуклонно придерживался. Эта система носила название «смелый взор». Он смотрел на преподавателя открытым, смелым взором, чистых, незамутненных излишними знаниями глаз. Он смотрел на преподавателя спокойно, вежливо и мудро. И, как правило, его вызывали реже других. Но тетя Лима опрокидывала все и всяческие расчеты. «Вопрос следующий», — сказала она, — «Средняя Азия. Природные условия национальный состав. К доске пойдет Локтев. Сашка легко и уверенно встает. Он идет пружинистой веселой походкой. Подойдя к доске, делает классу поклон. Это азиатский восточный поклон». «Ну, — говорит Лима, — мы вас слушаем. Вы готовы?» «Я всегда готов», — говорит Сашка. Итак, Средняя Азия. Средняя Азия — край жгучего солнца. Это одна из важнейших природных особенностей Средней Азии. Единственная отрада в жаркие душные дни — это оазис. Оазисы, благоухающие своеобразные места, снабженные водой. Весной в пустынях Средней Азии цветут маки. Сашка перевел дыхание. Они цветут в песке, и это удивительно красивое зрелище, желтый песок и красные маки. Они цветут в барханах. Также Средняя Азия знаменита своей древней культурой. В древнем хорезме расцветали всякие ремесла. А потом началось нашествие Чингисхана, и все кончилось. Что кончилось, говорит учительница? Все кончилось. Ослабевшим голосом говорит Сашка. Что еще вы нам расскажете? Сейчас э, я кое-что вспомню. Я как-то... Смешался. Ну, хорошо. Посмотрим, как вы знаете карту. Покажите мне хребет Таласки-Алатау. Сашка с присущей ему энергии резко поднимает указку. Указка бороздит бескрайние просторы Средней Азии, а затем слепо, беспомощно тычется в заштрихованные желтым и коричневым азиатские республики. Как вы готовились, говорит тетя Лима, по учебнику? Нет, гордо отвечает Сашка. Я читал Чингисхана и историю древнего Хорезма. И тут устав от этого путанного вечно что-то выдумывающего странного ученика, она вызывает человека во время ответа которого можно не мучиться и не терять веру в подрастающее поколение. Дмитренко к доске. Общие сведения о Средней Азии. Я встаю. И иду к доске. А когда я сажусь на место, Сашка смотрит на меня с презрением, с тем непередаваемым презрением, которое он питает к так называемым зубрилам и первым ученикам. «Поздравляю», — говорит он. «И все-таки ты ни черта не понял в Средней Азии». А потом кончились уроки, и мы вышли на школьный двор. На баскетбольной площадке суетились и прыгали девчата. Мы с Сашкой шли молча и еще издали увидели маленькую шуструю фигурку, которая ничем не отличалась от других и также суетилась под баскетбольной корзиной. И только мы двое умели ее отличить от всех остальных. Мы подошли к площадке. В это время Ленка кидала мяч. Она неловко С каким-то смешным замахом по девичьи кинула мяч и мимо. Сашка был мрачен и молчалив после географии, но тут он выступил вперед. «Разве так кидают?» – сказал он. – А ну-ка дай! Игра остановилась. Девочки с уважением смотрели, как он мягко, чуть сутулясь, разбегался, как небрежно и в то же время легко вел мяч, словно привязанный к его ладони тонкой невидимой нитью. Как красиво он сделал отскок и кинул. И как мяч задел сетку, повертелся на кромке, Словно раздумывая, упасть в корзинку или нет, И как пролетел мимо. Мастер мозила, сказали девчонки.